Глава двенадцатая «Ты говоришь на английском?» Неожиданно спросил за плечом кто-то с немецким акцентом. Я вытянулась, как солдатик, оглянулась и округлила глаза. Это был тот самый парнишка, а я здесь совсем одна. Шестеренки в голове быстро закрутились. Сама, не зная, что делаю, схватила его за локоть и воодушевленно затараторила «Боже, ты понимаешь английский! Я думала, мне здесь никто не поможет! Мой друг идиот! Я больше не хочу его видеть! А куда деться, просто не знаю! Ты поможешь мне добраться до отеля!» Не знаю, что было написано на моем лице, но я буквально умоляла. Парень улыбнулся, а в глазах блеснул мачо. «А как называется твой отель?» «О!» – растерянно подняла глаза к небу и беспомощно свела брови домиком. Я не помню, только по виду узнаю. «Можешь перекантоваться, ночь у меня?» Непринужденно пожал плечами тот, но явно задумал снять девочку на ночь. «Я, кстати, Майло!» «Ух ты, Майло! А я Ева!» Охотно закивала и растянула широкую улыбку, потому что губы уже начали дрожать. «Ева? Типа из Библии?» усмехнулся тот. «Ну все, тебе точно капут!» Еще шире улыбнулась я и закивала китайским болванчиком. За его спиной вдруг показались два парня японца. По виду не старше Майло, но я уже знала, что их внешность обманчива. Высокий хлопнул юношу по плечу и вопросительно уставился на меня. «Охрана!» — екнуло сердце, а ноги стали ватными. Но парни не выделялись ничем особенным. Никаких мускулов, сканирующих острых взглядов, головорезов. Они просто были обычными парнями, даже без оружия, в майках и джинсах. Но оба в одинаковых беспроводных наушниках. Это насторожило еще больше. — А мы тебя потеряли! — хмыкнул второй, что пониже и тоже прищурился на меня. — Хай! — по-детски махнуло ладошкой. «Я сегодня не с вами, ребят!» — сказал Майло и взял меня за руку. Мои потные пальцы заскользили в его тонкой ладони, и я взмолилась, чтобы он не почувствовал, как они дрожат. «Ох, я вся вспотела! Мне бы душ принять!» Улыбнулась, отнимая руку и тряся ею в воздухе. «Я же почти не пью, а у тебя было что-то крепкое в стакане. Как ты вообще такое пьешь?» «Бурбон — крутая штука!» — довольно ответил тот. «Ну, раз все выпили, тогда мы вас подвезем!» — сказал один из парней. «Это мои друзья — Аки и Иоши. Поехали!» Кивнул Майло с блеском в глазах, видно, сам уже был пьян, да и шальные мысли разгулялись. И, наверное, мне это было на руку. Заметив ареса в проеме дверей, Я кивнула с необыкновенным энтузиазмом и оглянулась на парковку. — В какую машину садимся, мальчики? Уходя вместе с троицей, чувствовала, как трясутся поджилки. Спина и грудь уже были мокрыми, сердце выскакивало чуть ли не из горла. Забираясь на заднее сиденье внушительного джипа, краем глаза уловила, как уже моя троица садилась в серый седан, припаркованный сразу у входа клуба. и надеялась на одно, что все делаю правильно, и моя жизнь не закончится так глупо этой ночью. По дороге по неизвестному маршруту Аки и Иоши пялились на меня масляными глазами. Спрашивали, как попало в кассиво, недвусмысленно подшучивали, переговаривались на японском и многозначительно переглядывались. Я смеялась, как самая тупая блондинка И на все маломальские интеллектуальные вопросы округляла глаза, делая вид, что не понимаю, о чем идет речь, и отвечала не в попад. Похоже, они меня проверяли. Теперь я не жалела, что так неосторожно выпила. Алкоголь был удачным подспорьем, чтобы не выдать себя. Они же не изнасилуют меня прямо в машине. Думала я, нащупывая в кармане джинсов пакетик с капсулой и поглядывая на Майла, сидящего рядом. Нет. «Зачем им это? Они же охрана! Хотя, наверное, никто не запрещает им развлекаться. А тут, насколько я знаю, извращением уделяют особое внимание. И этот немец туда же. «Майнелибе, ай-лю-лю!» Сноска. «Майнелибе». С немецкого «Моя любимая». «О, Макс, я с наслаждением убью тебя!» От последней мысли я икнула и нервно захихикала. Вскоре мы въехали в спальный район, действительно недалеко от клуба. Здесь было тихо, город спал. Украдкой оглянувшись пару раз за дорогу, не заметила серого седана. А впереди была квартира Майла, два охранника, 15 секунд. и я не представляла, что делать, если группа не найдет меня, но отчаянно надеялась на помощь, что Арес не оставит меня. Ведь все уже сделано, назад не повернуть. «Ева, слышишь меня?» Так неожиданно раздался голос Ареса в передатчике, что у меня задергалась века, но я не могла ему ответить, лишь потерла мочку в надежде на ответный знак. «Ты умница! Продолжай играть в безголовую девчонку! Мы все слышим и следуем за тобой по параллельной улице! Не бойся!» Я облегченно выдохнула и помахала на себя ладонью. «Как только прибудешь на место, произнеси «Вау!» «Скала отключит видеокамеры!» «Затем постарайся остаться с объектом наедине!» Тут же проинструктировала координатор. «Мы остановились у семиэтажного дома». Парни высадили меня и Майла и под предлогом сходить в туалет пошли провожать нас. Дурные предчувствия взбесились, бросая в жар. Мы вошли в небольшой узкий холл, разрисованный анимешными рисунками. Я едва вспомнила, что надо подать знак. «Вау, ты тут живешь?» «Ага», — довольно улыбнулся Майла. Но уже перед лифтом поняла, что от охраны так просто не избавиться. А страх так давил на сердце, что оно заходилось от неровных быстрых толчков. Я не знала, что делать, но, видимо, инстинкты работали без моего ведома. Часто задышав, усиливая ощущение паники, я склонилась к коленям. Парни забеспокоились и взяли под руки. «Ты чего?» «Мне плохо, мне что-то подсыпали, наверное», — закряхтела я, сплевывая скопившуюся слюну и уже на русском выговорила. «Мать вашу, помогите же мне кто-нибудь!» Не успели парни опомниться, как в холл ворвались мои телохранители. Орес будто знал, что делает, мгновенно вырвал из ушей охранников наушники. Те не ожидали внезапного нападения, но мгновенно сгруппировались, вероятно, все же имея навыки ближнего боя и подготовку спецназа. Виктора вырубили сразу, но тот и не пытался защищаться. А Сабуро и Орес пошли в атаку и молотили кулаками, как рыбокопы. В одно мгновение завязалась такая драка, что я растерянно оглянулась на Майло, а тот уже что-то набирал на своем телефоне, Я резко выхватила его трубку и швырнула ее в стену. Парень вытаращился на меня и зашипел что-то на немецком. «Гитлер-капут!» Зло выплюнула я и со всей силы врезала ему кулаком по лицу. Тот просто стек по стене на пол. Превозмогая боли в руке, я тут же перевернула его на живот, приставила запястье с часами к его копчику и крикнула. «Сейнара, срочно нужны команды на блокировку! Арест занят!» На экране часов тут же высветилась последовательность команд. Едва нажала последнюю, как кто-то сильно дернул меня за волосы и отбросил к стене. От сильного удара дикая боль прошила плечо, будто пропустили ток по всему телу. В затылке разлился жар. «Господи, только не в лицо!» — оглянулась я. и как на грех пропустила удар в левую щеку. Но нападающий тут же был атакован Сабуру. Меня снова откинуло к стене, по ней сползла на пол. Скулу свело, щека запылала так, что не было сил терпеть, а внутри за глазницей будто подожгли зажигалкой. — Мать твою! — завыла от боли. Орес оглянулся и, заметив, как я скрючилась на полу, с удвоенной силой врезал высокому охраннику. А когда тот рухнул без сознания, со злобой кинулся на второго, что не давал Сабура приблизиться к Майло. Орес резко схватил его за шиворот и так треснул в челюсть, что, кажется, у того все зубы повылетали, но сознание потерял сразу. «Ты успела!» — оглянулся Орес, разъярённой дракой, хрипя от злости. Я закивала, часто моргая, глаза заслезились от боли, обиды и спуга. Отчаяние нарастало, и я не сдержалась, зарыдав в голос. Орес, тяжело вдыхая, посмотрел на свои окровавленные костяшки, упал на колени передо мной и обнял. «Эй, эй, разве горгоны плачут?» Я заревела ещё громче. Все, что не могла выплеснуть так долго, вылилось в яростный плач бессилия в ногах. Хотелось остаться распластанной на полу, нареветься вдоволь, а потом встать и чтобы все закончилось. но ну все! Все закончилось! Надо убираться, пока не приехала полиция! Поднимайся!» Слезы мигом просохли. Сабуру уже выносил парня на плече, а Арес подхватил меня под мышки и поставил на ноги. «А этот...» — кивнула на Виктора, лежащего в углу. «Заберем мы и этого!» — бессильно усмехнулся Арес. «Забирай все и беги к машине!» Глотая слюни, сопли и злясь, что позволило себе разреветься, живо схватила наши рюкзаки и выбежала вслед за Сабуру. Тот уже укладывал обмякшее тело Майла в багажник. На заднее сиденье Арес усадил почти очнувшегося Виктора, пристегнув ремнем безопасности. Я сняла наушник и бросила его в рюкзак, а потом просто уронила голову на спинку сиденья и закрыла глаза. Кажется, Макс поблагодарил за работу и дал какие-то указания, как добраться до аэропорта, но я будто отключилась, голова гудела от удара Плечо ныло, да и алкоголь с усталостью за ночь сделали свое дело».